Глава 4. Взгляд. Уже после того, как машина Вальза разоехала на территорию, находящуюся за высоким забором, я растерялась. Округлив глаза, посмотрела на сад, в котором деревья, лужайки и клумбы выглядели настолько идеально, будто были специально приготовлены для фотографии лучшего журнала по садоводству. Добро пожаловать в особняк господина Ланге произнёс Вальзер после того, как мы вышли из машины и подошли к трёхэтажному, необъятному зданию. Мужчина открыл передо мной дверь, и я сделала несколько шагов, после чего застыла на месте, разглядывая обстановку. Дом оказался под стать владельцу, мрачный и строгий, холодный. Сквозь высокие окна сюда проникало достаточно света, но мебель, декор и оформление в тёмных тонах создавали тяжёлую атмосферу. Ощущение, будто попадаешь во дворец, на приём к важным персонам. Но для себя я ставила акцент в другом. Тут не ощущалась опасности. Во всяком случае, пока что. Но, рассматривая это место, понимала, что Ланге действительно непростой человек. Поэтому вновь задавалась вопросом, зачем этот спектакль с дочерью и почему я. «Прислуга заранее была оповещена о том, что вы приедете», — сказал Вальзер вместе со мной остановившись в огромном холле. «Мажордом покажет вам вашу спальню и остальную часть дома». «Кто такой мажордом?» — переспросила. «Управляющий домом. Если вам будет проще, дворецкий». Мужчина еле заметно качнул головой, без слов говоря, чтобы я следовала за ним. При этом он продолжал. «Каждый приём пищи происходит в строго отведённое для этого время. Завтрак в семь вечера, обед в двенадцать часов дня». Ужин в шесть вечера. Господин Ланге чаще всего присутствует только на завтраке. Почему? Он занятой человек. Обеды и ужины практически всегда проходят вне дома. Но для вас важно понять другое. Блюда подаются в главном обеденном зале. Кухню используют лишь прислуга. «А где жена господина Ланге?» Спросила. Я почему-то постоянно думала о ней. Понять не могла, какой может быть жена Ланге кто вообще по своей воле согласится выйти за этого мрачного, жестокого мужчину, да и прожить с ним целых 12 лет. Я немного опустила голову и посмотрела на свои грязные кроссовки. Мне до сих пор казалось, что всё это мне лишь снится, но не может нечто подобное происходить в реальности. Госпожа Ланге гостит у своей сестры в Тулузе, вернётся через неделю. Я решила задать пусть и глупый, но важный для меня вопрос. А как мне вести себя с ней? Так же, как и с остальными. Вальзер остановился и посмотрел на меня. Госпожа Нагель, мой вам совет. Просто забудьте о том, что вы знаете, кто ваш настоящий отец. И примите то, что им является господин Ланге. Он пришёл к вам и сказал о вашем родстве. Вы растеряны, но также рады, так как наконец-то познакомились со своим отцом. Мужчина сказал записать его номер телефона, и чуть что звонить по любым вопросам. После этого отвёл к управляющему и негромко сказал мне «Не волнуйтесь и обживайтесь». Собрался уходить, но всё же остановился и добавил «Госпожа Нагель, ни в коем случае не заходите в последние комнаты правого крыла здания. Они закрыты для постороннего посещения». Управляющим оказался мужчина лет пятидесяти, Сразу он окинул меня внимательным взглядом, но явно был слишком хорошо воспитан, чтобы открыто рассматривать внезапно появившуюся взрослую дочь своего работодателя. Этот мужчина показал мне особняк. Библиотеку, зимний сад, обеденный зал и остальные комнаты. У меня мурашки по коже бежали от этого дома и атмосфера в нём. Слишком непривычно. Это точно не обшарпанные стены дед дома, в котором я выросла, и не моя съёмная квартирка, находящаяся в неблагополучной мной перлохе. Комната, которую подготовили для меня, была огромной и имела в себе ванную и гардеробную. Оказалось, что пока мы ходили по особняку, мои вещи уже разложили по полкам, я всё никак не могла отделаться от ощущения, что стареньким джинсам и слегка смятым футболкам не место в этом роскошном гардеробе. Управляющий ушёл, а я упала на кровать и посмотрела на потолок. Шумно выдохнула и подумала о том, что этот день был чертовски странным. И, наверное, если завтра случайно встречу Крампуса, я этому уже не удивлюсь. И так непонятно, что происходит. Ближе к шести я вышла из своей спальни. Целый день ничего не ела и живот уже бурчал. Поэтому ужина я ждала. Хотела есть. Я прошла по коридору и замерла у стены, увидев, что по ступенькам поднимался Райнер Ланге. Он просматривал бумаги, А рядом шел другой мужчина, темноволосый в очках. Вероятно, еще один помощник, поскольку ловил каждое движение Ланге, ждал распоряжений. Снять с производства, произнес Ланге, передавая ему какой-то листок. Помощник заметил меня и окинул заинтересованным взглядом, но вскоре отвернулся, передавая мужчине новые бумаги. Сам Ланге на меня даже не посмотрел, а я поймала себя на том, что не могла отвести от него взгляда. И когда мужчина прошел мимо, Еле ощутимо коснувшись своей рукой к моей, я ощутила, что сердце пропустило удар. После ужина я побежала обратно в свою спальню и из рюкзака достала телефон. Увидела множество пропущенных звонков от Тиля, но перезванивать не стала. Не знала, что сказать другу, и вместо этого зашла в сеть и быстро набрала в поисковике Райнер Ланге. Оказалось, что он является достаточно известной личностью, но, правда, в сети всё равно было не так уж и много информации. Удалось узнать лишь о том, что Ланге является владельцем судостроительной компании, которую основал ещё его дед. За ним числилось открытие нескольких фондов и множество грантов на обучение. Наступила ночь, а я так и не могла уснуть. Не в этом доме, не в сложившейся ситуации, которая просто взрывала мой мозг. Я всё думала и думала. Расхаживала по комнате. Когда уже была глубокая ночь, я очень сильно захотела пить и вышла из комнаты в поисках воды. Ненароком забрела в правое крыло здания и, вспомнив слова Вальзера, уже собиралась уходить. Но всё же настороженность взяла своё. Я прислушалась, ничего не услышала и аккуратно заглянула в комнаты. Одна из них оказалась закрытой и было впору уходить, но я вместо этого побежала к себе и взяла шпильку. Зубами откусила резиновые наконечники и сделала отмычку. В детдоме я часто пробиралась на кухню, шпильками открывая дверь. С этим ещё ни разу не попадалась. Тут замок был сложнее, и я очень долго с ним возилась, но всё же открыла. Заглянула внутрь комнаты и поняла, что это был кабинет Ланге. Я украдкой полазила по ящикам, но сразу ничего не нашла. Очень сильно опасалась, что меня тут могли поймать поэтому уже собиралась уходить, но в верхнем ящике ненароком увидела объёмную папку. Казалось, что её часто просматривали, и это привлекло моё внимание. Я взяла папку в руки и открыла её, тут же ощутив, как руки дрогнули. «Что? Что это?» Прошептала широко раскрытыми глазами, рассматривая свои фотографии, которые лежали в папке. Их тут было очень много, и я даже не могла понять, в какой период снимки были сделаны, но с ещё большим удивлением рассматривала бумаги, на которых виднелась информация обо мне. Она была очень подробной, вплоть до того, какую еду любила. Я закрыла папку и быстро положила её на место. Абсолютно всё в кабинете вернула в первоначальный вид и также закрыла дверь на замок. После этого, слыша, как в ушах отдавалось лихорадочное биение сердца, побежала по коридору к своей спальне, но даже оказавшись в ней, не могла унять нахлынувший адреналин. «Успокойся, Хайди», — сказала самой себе. В том, что я нашла, по сути, не было ничего необычного. Логично, что Лангер разузнал информацию обо мне, но мне всё равно было жутко. Ночью я так и не смогла заснуть, поэтому, когда начало светать, ощущала себя выжатым лимоном. Но при этом мысли всё ещё бушевали. Я поплелась в ванную и там разделась, забралась в душевую кабинку и долго стояла под тёплыми струями воды, пытаясь привести сознание в порядок. Как-то усвоить всё, что происходило. После того, как вышла из душа в многочисленных ящиках, находящихся в ванной, так и не смогла найти полотенца. Поэтому, будучи полностью обнажённой и мокрой, вернулась в спальню. Но так и не сделав даже пары шагов, замерла на месте, ощущая, что сердце замедлило биение, а вскоре и вовсе остановилось. В кресле сидел Райнер Ланге и смотрел на меня мрачным взглядом своих стальных глаз. В них не было никаких эмоций, но мне почему-то стало страшно. Сознание ошпарило мысль. Ланге понял, что я была в его кабинете.